Да не знаю я, просто из головы не шел тот пожарный, который, которого вы носили из горящего спортзала в прошлом году. Все те люди, которые могли пострадать, на моем месте ты поступил бы точно так же, потому что ты тоже вел себя как псих. По спине моей прошел мороз, волосы на голове зашевелились. Дарен прав, со мной наверняка было бы то же самое. Мы присоединились к Дарену, сказал Джейсон. Мы все заталкивали Тайсона на подвод, а он всё орал, орал, а потом стал захлебываться, а потом вообще затих. Мы бы остановились, добавила ОО, Но в этот момент нас всех накрыло гигантской волной, сбило с ног, раскидало, а когда мы встали на ноги, Тайсона уже не было. Я взирал на них с ужасом и неверием.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 Мы долго еще сидели во тьме, замерзшие, мокрые, боясь сдвинуться с места. "И что же теперь нам делать?" задала вопрос Эмби. "Что будет, когда мы вернемся домой? А завтра, а в понедельник, когда мы опять пойдем в школу? Что будет, то и будет. Так нам и нужно. Во всяком случае, сейчас давайте об этом не думать". Я встал. Пойду к Тайсону, попробую хоть что-то исправить, хотя бы попросить прощения, что ли.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 Полагаю, мы должны чувствовать себя оплощёнными. Я выпрямился и направился к дому Тайсона.